Нина Евгеньевна Раковская. «Мальчик из Ленинграда». Часть первая. Последний эшелон. Это было поздним летом в 1941 году. Утром меня разбудил громкий голос, в комнату влетали отрывистые слова. «Граждане города Ленинграда, что-нибудь случилось?» Радион на площади говорило громко и отчетливо. Я сразу вскочил с постели, подбежал к открытому окну. Мы жили на восьмом этаже. Из окна сверху я увидал крышу соседнего дома, а на ней похожие на растопыренные пальцы серые зенитки. И я успокоился. Ничего особенного не случилось. Просто в восемь часов утра и радио повторяет, как всегда, правила противовоздушной обороны. А эти правила я уже знал наизусть. Я еще раз взглянул на зенитки, около которых по крыше ходили красноармейцы, поглядел на окна соседнего дома. Странные они теперь во всем Ленинграде стали, все клетчатые. Мы с мамой тоже заклеили все наши окна полосками бумаги крест-накрест на случай, чтобы взрывная волна от фашистской бомбы не вышибла нам стекла. Я отошел от окна и крикнул «Мама!» Никто не отозвался. На столе стояли чайник, сахарница, моя кружка с нарисованным котом в шляпе, тарелка с бутербродами. Рядом с тарелкой лежала мамина записка. «Юля, надолго не отлучайся». С тех пор, как началась война, все стало по-другому. Прежде мы с мамой вместе завтракали, потом расходились. В три часа опять встречались, обедали вместе. А теперь? Где теперь мама?» Она училась в медицинском институте, кончала его. Может, она свой докторский диплом пошла получать? Я принялся завтракать. Кофейник не стал подогревать, ел бутерброды стоя, слушал, что рассказывает радио о зажигательных бомбах. А сам думал, что конец августа, скоро должны бы начаться занятия. Я в четвертый класс пошел бы. Но сейчас школьников увозят из Ленинграда. Из нашего дома почти все ребята эвакуировались, в тыл уехали. И со мной мама каждый день разговор об отъезде заводит. Только я никуда не хочу ехать. Не поеду и все. Буду Ленинград от фашистов защищать». Воздушных налетов я не боюсь. Даже когда бомба на нашей мостовой разорвалась, засвистела и грохнулась в мостовую, будто камень с неба упал. Я и тогда не испугался. Десятиклассник Саша из нашего дома мне даже сказал – Молодец, Юлька, ты, я вижу, человек хладнокровный. Да, я человек хладнокровный и никуда не поеду, чтобы мама ни говорила. Но что за шум на улице? Радио молчало, а снизу в комнату долетал топот, барабанная дробь. «Наверное, войска идут на фронт?» – решил я и побежал на улицу. Но по улице шли не войска. По широкой мостовой проходили очень быстро, почти бежали большими отрядами школьники. Они шли с заплечными мешками, узелками, чемоданами. Впереди каждого отряда шел барабанщик. Ребята шагали по мостовой быстро, даже по сторонам не глядели, а на тротуарах было полно народу, прохожие останавливались, из подъездов выбегали люди. Все смотрели на ребят, а многие женщины плакали. Рядом со мной стояла на тротуаре высокая седая старуха в чудном каком-то пенсне на золотой цепочке. Она вытирала слезы клетчатым платком, а потом помахала им, наверное, провожала кого-то. «В Вологду едут», — рассказывала она, — «В Вологду. У меня с ними внучка, девочка едет. А из Вологды повезут ребят ещё дальше. В Сибирь, в Среднюю Азию. Говорят, это последний эшелон». Я с тревогой посмотрел на заплаканное лицо старухи. «Последний эшелон?» Старуха опять замахала платком, Мимо пестрыми длинными рядами пробегали ребята, и все они, это я хорошо запомнил, и мальчики, и девочки, были в красных галстуках. Почему последний эшелон, с тревогой думал я. Не может быть, неужели немцы к северной дороге подбираются. Говорили, что теперь одна северная осталась. Когда последний отряд прошел мимо подъезда, я долго глядел ребятам вслед. Потом повернулся и вошел в подъезд, поднялся до шестого этажа и остановился около квартиры Вова Чучина, он в нашем классе учился. Месяц назад Вова с отцовским заводом в Челябинск эвакуировался. Тогда увозили все заводы, чтобы фашистские бомбы не навредили им. Я нажал звонок, послушал, как он трезвонит в пустой квартире и зашагал к себе на восьмой. «Да», – думал я. Пусть Вова Чучин поживёт с мамой и с отцом в Челябинске, пока мы тут фашистов бить будем, а я другое дело. Мы с мамой жили вдвоём, с тех пор, как убили папу на Белофинской войне, он был командиром батареи, значит я сын военного, да и ехать мне пришлось бы одному, мама тоже военно обязанная, её наверное скоро на фронт пошлют, что ж мне одному эвакуироваться, Конечно, много ребят и одни едут, но кто знает, на какой фронт пошлют маму. Она не успеет мне свой адрес дать, и мы потеряемся. Никуда не поеду, опять подумал я. Поднялся на свою площадку, открыл дверь английским ключом и в недоумении остановился на пороге. Что такое? Пилотка. На вешалке в передней висела чужая военная шинель, я даже руками ее потрогал. Откуда она взялась? А в комнате на обеденном столе лежали пилотка и военная сумка. Я прошел во вторую комнату, в кухню. Никого, пусто. Сперва я даже испугался, не уйти ли мне из дому, но тут же сообразил. Наверное, я оставил дверь незапертой когда выбегал на улицу, а в это время к нам поднялся какой-нибудь папин товарищ. Папин и друзья часто останавливались у нас проездом. Военный вошел, разделся, увидал, что нас с мамой нет и отправился по своим делам. Я очень обрадовался приезду военного. Мы с мамой теперь не будем одни. Когда папа не вернулся с фронта, мне стало казаться, что у нас в доме пусто. И я радовался каждому гостю. А этот, может, с нами останется? Будем вместе жить, вместе Ленинград защищать. Вот хорошо-то! Я огляделся и начал прибирать комнату к приходу военного. Чайник для него кипятить поставил, со стола вытер, пол подмел. Но военный не возвращался. Чайник вскипел, я накрыл его красным суконным петухом. На площадку выглянул. Не поднимается ли кто по лестнице? Военный все не шел. Прошло часа два. Я совсем расстроился. Потом вынул из-под скатерти хлебные карточки. Решил, сбегаю в булочную. По дороге может встречу кого-нибудь, что-нибудь новое узнаю. На лестнице я чуть не столкнулся со стариком-почтальоном. Хотел, нездороваясь, проскочить мимо, хотя знал почтальона. Он прежде носил к нам письма от папы из командировок, а потом с финского фронта. Позапрошлой зимой он принес нам извещение о смерти отца. Когда почтальон узнал, какое это письмо, он стал просить у мамы прощения. И с тех пор всю нашу почту опускал в синий ящик на двери, а на улице от меня отворачивался. Но тут он нагнул голову, поглядел на меня поверх очков и окликнул. «Молодой человек, семёнов вам телеграмма». Я взял телеграмму из рук почтальона, на ней было написано «Ноне Сергеевне семёновой «Маме?» Я было сунул ее в карман, а потом не выдержал, разорвал наклейку и вот что прочитал. «Дорогие Нона Сергеевна, Юля, привет далекого Коконда. Приезжайте к нам, ждем, целуем, телеграфируйте». Ваши Женя, Соня. Я засмеялся от радости. Вот неожиданность какая. Телеграмма была от папиного брата, дяди Жени. Тетя Соня – это его жена. Только один раз я видел дядю Женю. После смерти отца он приезжал к нам в Ленинград повидаться. На моего папу дядя Женя совсем не похож. Папа невысокий, худощавый. А дядя Женя полный, краснощекий, высокого роста. Он оказался добрым, веселым, и мы подружились. Я еще раз прочитал «Далекого солнечного Коканда, приезжайте к нам. Ваши Женя, Соня». Сунул телеграмму в карман и весело выбежал на улицу. Конечно, мы с мамой не поедем в Коканд. Маме нельзя. А все-таки хорошо, что дядя Женя вспомнил про нас и позвал к себе. А то, как война началась, всех родные из тыловых городов к себе приглашать стали. Только нас с мамой никто. — Обязательно сегодня отвечу ему, — ответил я. — Сам отвечу. Адрес я помню. Улица Янги-Хаят, дом 5. Я свернул в переулок, прошел мимо арки. Там прежде была моя школа, теперь в ней стояла воинская часть. У ворот арки ходил часовой с ружьем. Я постоял против него, потом вошел в булочную, подумал немного у прилавка и вместо хлеба взял сладких слоек, мягких, поджаристых, с сахарной глазурной корочкой. По-моему, я поступил хозяйственно. Со слойками можно чай пить, а сахар сэкономится. Положил слойки в авоську, перекинул через плечо и, выйдя на улицу, опять принялся думать про дядину телеграмму. «Ведь Коканд в Узбекистане, сколько проедешь до него?» Дядя рассказывал, что от нас до Коканда тысячи четыре километров, а ехать туда можно разными дорогами с пересадками. Через Москву теперь нельзя, немцы дорогу отрезали. Я начал размышлять, мимо каких городов надо в Коканд добираться, где пересаживаться, будто и вправду собрался туда». Итак так разволновала меня дядина телеграмма, что только дома я вспомнил про военного. Долго стоял в передней увешалке. Что же это все-таки за таинственный гость? Хоть бы приходил поскорей. Потом кинул авоську со слойками на стол. И тут кто-то позвонил. Я прометью бросился к двери. Пришёл мой военный. Однако на пороге стоял милиционер. И лицо у него было очень строгое. Милиционер За мной ничего плохого не было. По вечерам мы не зажигали свет в квартире, чтобы фашистские летчики не узнали, где наш Ленинград. Уже давно все стекла в окнах крест-накрест заклеили бумажными полосками. На лестнице еще на прошлой неделе мы с мамой поставили ящик с песком на случай, если придется тушить зажигательную бомбу. В ванне вода доверху. И все-таки я немного испугался. Вдруг мы что-нибудь забыли из противовоздушных правил, ведь их надо очень строго выполнять, по-военному. Милиционер приложил руку к козырьку, молча отстегнул сумку и вынул лист бумаги. Я покраснел. Милиционер вошел в комнату и спросил, кто живет в квартире. «Нона Сергеевна семёнова моя мама и я». «Где мама?» – спросил милиционер. – Я сказал, что мама ушла в медицинский институт рано утром и все еще не возвращается. – У мамы и отца есть родные в других городах? – Я не понял, почему милиционеру узнать про моих родных, спросить не решился и сказал, что моя бабушка живет в городе Поволжье, а дядя в Коканге на улице Янги-Хаят, а больше родных у нас нет. – Тот милиционер перебил меня. «Постой, мальчик», – сказал он, как «какан-то очень далеко». И подал мне свой лист. «Вот тебе решение Ленинградского горсовета. В трехдневный срок девочки до 16 лет и мальчики до 14 лет эвакуируются из пределов Ленинградской области в обязательном порядке. С кем ты поедешь? Со школой или с мамой в Поволжье к бабушке?» Я ничего не ответил. Он дал мне карандаш. Распишись за маму, сказал он, что постановление вам известно. Расписываться мне никогда не приходилось. Я сконфузился, написал на листе свою фамилию. Получилось очень крупно. Милиционер положил карандаш в сумку, спрятал лист. Остановился в дверях и сказал, передай маме. Послезавтра опять приду, проверю, выехал ли ты. Сын военного. Я расстроился. В трехдневный срок. В обязательном порядке. Послезавтра милиционер опять явится проверять. Неужели завтра мне придется ехать? Я выдвинул из-под кровати чемодан, который мама велела мне брать с собой в бомбоубежище, когда воздушная тревога меня одного дома заставала. В чемодане лежали белье, калоши в газете, сухари и конфеты. Я достал из письменного стола свой компас и географический атлас, пригодятся в дороге. А потом с досадой захлопнул чемодан. Да почему я должен ехать? Мы с мамой напишем в городсовет заявление, я сам туда пойду, к председателю. Пусть всяких трусов увозят, эвакуируют. Только не все ребята трусы. Почти каждый день в газетах пишут о маленьких героях и я мечтаю о подвигах, и книги люблю читать о смелых. Кто мне запретит остаться? Я задвинул чемодан под кровать и пошел на кухню. Нашел на сковороде холодные котлеты и съел их. Взялся было читать, но что-то не читалось. Уже смеркалось, а мама все не приходила. Про военного я забыл, сейчас не до него было, и решил спуститься вниз, подождать маму у подъезда. Странным делался тогда наш Ленинград по вечерам, будто он не настоящий, а призрачный, заколдованный. Кругом ни одного огонька. Громадные дома притаились, словно прячутся. Над перекрестками светофоры не зажигаются и висят, как черные камни. Вместо домов стоят огромные сплошные зубчатые каменные стены. Я взглянул на небо. Оно было светлое, но казалось... Оттуда кто-то спустил на улицы громадный серый занавес, чтобы закрыть им город. А за этим серым занавесом взлетают в небо огни. Высоко взлетают. Потом взрываются, вспыхивают и гаснут. Это фашистские самолеты опять рвутся в Ленинград, а наши зенитчики ведут заградительный огонь. Медленно проехала мимо подъезда машина. Шофер дал еле слышный гудок. Прохожие говорили в полголоса, тишина какая. И вдруг на мостовой промчалась мотоциклетка с алым флажком. Она затарахтела, затрещала в тишине, взвизгнула и скрылась за поворотом. «Сейчас что-нибудь случится», — подумал я. И мне стало не по себе. Я тихонько взобрался наверх по темной лестнице, еле освещенной синими лампочками. Осторожно открыл дверь в квартиру и почувствовал что кто-то в доме есть. В передней по-прежнему висела военная шинель. «Кто тут?» – беспокойно крикнул я. И тогда из комнаты вышла высокая, худенькая женщина в гимнастерке, в пилотке, она протянула мне руки. «Мама!» – крикнул я и понял, какой военный заходил к нам днем. Мама прижала меня к себе, она, наверное, тоже очень волновалась. Она заговорила совсем тихо. «Юля, меня назначили врачом в действующую армию. Наша дивизия уже формируется. На той неделе...» Мама не договорила. Я обнял ее за шею, прижался и заплакал, потому что гордился ею и горевал, что мы расстанемся. Я теперь понял, что придется мне уехать из Ленинграда. «Надолго?» А мама гладила меня по голове, целовала и говорила, что будет часто писать мне, что, может, скоро разобьем мы фашистов, скоро снова будем вместе. Оказывается, мама и в школе моей была. Завтра мы со школой уедем из Ленинграда. «А все-таки, может, я останусь тут?» «Нет, Юлька, хотят быть героями весь наш народ, и в тылу можно подвиги совершать». Ну подумай сам, кто армию снабдит орудием, кто кормить будет нас, Юлька? Мама стала собирать меня в дорогу. Положила в заплечный мешок белье, сухари, сахар, консервы. Это был наш НЗ, неприкосновенный запас. Ведь в Ленинграде теперь все продукты давали по карточкам, лишней еды не было. И мы с мамой сберегли это на крайний случай. Вот и настал такой случай. Я сунул в мешок и атлас, и компас. В карман пальто мама положила мне открытки с ленинградским адресом. Велела ей писать с дороги. Потом вынула из сумочки розовую расческу и сунула ее в карман моей куртки. Следи за собой, Юлька, будь опрятным. Она велела мне накрыть стол голубой праздничной скатертью. Чайник под красным петухом был еще горячий. «Давай, сынок, на прощание поужинаем вместе», — сказала мама. Но только я успел налить чай в чашки, как радио объявило. «Граждане, воздушная тревога!» Сейчас же завыли сирены так пронзительно и страшно, что у меня, хоть я и не боялся, заколотилось сердце. Но мама была очень спокойна. Она помогла мне надеть заплечный мешок, надела шинель, военную сумку. Когда мы спустились по лестнице, в окно я увидал, как повисло в небе и осветило крыши зловещим желтым светом фашистская ракета. По небу бегали голубые лучи наших прожекторов, искали фашистские самолеты. Бомбоубежище было в соседнем подъезде. Зенитки грохотали, а мама, пока мы бежали по тротуару, даже шутила, успокаивала меня. «Ничего, Юлька, ничего. Мы воробьи стреляны. Верно, сынок?» «Верно, мама», — отвечал я. «До свидания». В бомбоубежище мы просидели до рассвета. Пока не кончилась тревога, и диктор стал повторять по радио. Воздушная тревога миновала. Отбой. А вечером в тот же день я стоял на площадке последнего вагона с мешком за плечами. Со мной на площадке теснились и другие ребята. Они кричали, спорили, а я смотрел назад, в ту сторону, где оставался Ленинград. Эшелон наш отправлялся с пригородной станции Ружайск. Вокзалы немцы сильно бомбили, и нам пришлось ехать до заставы трамваем, а потом долго идти пешком. Школьный эшелон из зеленых вагонов растянулся так далеко, что паровоза не было видно. Около станции был заводской поселок, он казался совсем красным от заката. Солнце заходило, и высокие трубы завода, большие корпуса, низенькие бараки, даже воздух. Все было багряное, зловещее. И я опять стал смотреть туда, где виднелся Ленинград. Неужели я все-таки уеду? «Мне казалось, что сейчас что-нибудь случится, и я останусь тут, вернусь домой, к маме!» Запела пионерская труба. Ребята хором закричали. «Едем, поехали, прощай, Ленинград!» К нам на площадку вскочил Гриша Русанов, высокий, очень худой. Мы его прозвали Дон Кихотом, старший вожатый из нашего эшелона. Гриша велел ребятам убираться с площадки. На соседних путях женщина в черном ватнике махнула зеленым флагом. Далеко впереди свистнул паровоз, и грохот прокатился по всему поезду. Один за другим дернулись вагоны, застучали буфера, земля под ступенькой побежала, и я заплакал. Кто-то схватил меня за плечо, это был вожатый Гриша, он знал меня, раньше в нашей школе работал. «Ты чего, Юлька, плачешь?» – Срам какой, а еще сын военного, не реви, – сказал он строго. Но тут у самого Гриши сорвался голос, и он тихо погрозил. – Погоди, Гитлер, отомстим тебе за всё, раскаешься. Гриша втолкнул меня в вагон, в купе ребята рассаживались по местам, делили верхние полки, всем хотелось забраться повыше. Я остался в коридоре у окна. За окном мелькали овраги, кустики, пробежала речка с деревянным мостом, дорога уходила и пропадала в поле. Кто-то ехал по дороге верхом на лошади, куда он едет? Я опять вспомнила о маме. Где теперь она? Вспомнил, как мы прощались. Утром на площади у райсовета собрали последних школьников нашего района, нас выстроили длинными шеренгами. Чтобы не расстраивать нас, родители отошли в сторону, стали возле колонн у подъезда райсовета. Где-то, как далекая гроза, ухали артиллерийские орудия. «Вух! Вух! Вух!» Не смолкала над головой. «Это наши зенитчики, охраняя город, вели заградительный огонь по вражеским самолетам. Со звоном летели на мостовую осколки снарядов. Надо было спешить, торопиться». Военный из балкона второго этажа обратился к нам. «Дорогие ребята, будьте спокойны за родной город. Мы не сдадим врагу Ленинграда. Настанет время, все мы опять встретимся здесь. Обещайте нам, защитникам города-героя, оставаться всюду ленинградцами. Будьте в тылу героями. Торжественно поклянемся за дело Родины, за дело народа. Будьте готовы! Всегда готовы!» Пронеслось по рядам. Забил барабан, ребята двинулись. Я шел в последней шеренге. «Юлька!» – услыхал я. Мама бежала следом по мостовой. Она бросилась ко мне, крепко прижала к груди и отпустила. Видно, боялась, что отстану от ребят. А когда я догнал свою шеренгу и обернулся, увидал, что она стоит посреди тротуара, плачет и машет мне платком. «Бедная мама», — подумал я, — «когда мы опять будем вместе?» «Когда?» Что-то скрипнуло, колеса стучали. «Уф, уф, уф», — сопел паровоз. Старожка стрелочника промелькнула в окне, на крыльце стояли две девочки в теплых платках. Они останутся тут. А мне стало жалко этих девочек, этот домик, крылечко. Но я уже не плакал, а прижался к стеклу, погрозил кулаком и сказал «Погоди, Гитлер, раскаешься!» Первая пересадка Проснулся я от того, что Гритша Русанов тряс меня за плечо и сердито кричал «Юлька, вставай!» Купе было пустое и совсем светлое, поезд стоял. Я понял, что уже утро, Но опять закрыл глаза. Тогда Гриша сильно дернул меня за руку, и я окончательно проснулся. Остановка? Куда все ребята пропали? — Чего ты копаешься? — кричал мне Гриша. — Налет! Тревога! Вон из вагона! Налево беги! В Березовую рощу! — Налет? Немцы станцию бомбят? Гриша побежал в соседнее купе. Видно, проверять не осталось ли в вагонах ребята. А я выскочил на площадку, спрыгнул и, не удержавшись, упал. С просонок и от неожиданности у меня рябило в глазах. Где березовая роща? Наш поезд стоял возле большой сортировочной станции. Гудели паровозы. Мимо по путям шли платформы с точанками грузовиками, пулеметами, прикрытыми брезентом и сосновыми ветками. Налево за песчаной насыпью зеленела опушка березового леса. Туда бежали три девочки из нашей школы. Я тоже кинулся туда. В это время над вагонами, над путями совсем низко, бреющим полетом проплыл самолет с огромными серыми крыльями и желтым крестом, с свастикой. Над моей головой засвистело, как будто сыпался с неба из огромной железной воронки песок. «Фугаска!» — понял я. Я знал, что так свистит и воет фугасная бомба, и лёг на шпалы. Мне казалось, бомба летит прямо на меня. Она всё ещё свистела, а рядом закрутился второй свист и третий. Теперь уже свистело небо, ломалось, рушилось вниз. Потом зазвенели стёкла, грохнуло. Горячий воздух подкинул меня и отбросил к рельсам. Потом стало очень тихо. И я встал. Заметил, что у меня кожа содрана на коленке, но боли не чувствовал, так волновался. Вдруг немцы десант спустили, пришло мне в голову. Ребята убежали, а я фашистам в лапы угожу. И зачем я раньше из Ленинграда не выехал? Корил я себя и не знал, что влезли мне бежать или под вагонами спрятаться. «Юлька! Семенов!» – услыхал я станции из рощи бежали ребята из нашего эшелона, а с ними и Гриша. В это время сзади у стрелки затрубил вражок железнодорожник. К станции подходил длинный пассажирский поезд с белыми матовыми окнами. На зеленых вагонах были нарисованы красные кресты. Это был санитарный поезд. Мне почудилось, что он идет прямо на меня, и я отбежал назад на соседние пути и тут же понял, что ошибся. Поезд отрезал от меня эшелон. Гришу, ребят, но было поздно. Под ногами у меня дрожала земля, сыпались паровозные искры. Я уже ничего не слышал, кроме грохота колес. Мимо медленно плыли зеленые вагоны с красными крестами. Я стал метаться вдоль путей, думал обогнуть поезд и услыхал горн. Этот рубил Гриша, извещал, что школьный эшелон отправляется. Ведь станции все время бомбили, и поездам нельзя было задерживаться. «Подождите!» – закричал я. А санитарные вагоны все шли и шли. Когда же последний вагон проплыл мимо, я увидал на путях воинский состав с красноармейцами в теплушках. Его прежде тут не было. Я помчался вперед, добежал до паровоза и увидал далеко впереди хвост нашего школьного поезда. Наш эшелон уходил от станции. На открытой площадке последнего вагона стоял Гриша, он махал красным флажком. Я побежал за поездом, упал, а когда поднялся, поезд уже скрылся за поворотом. Тогда я закричал так громко, что ко мне сбежались со всех сторон люди. Среди них я заметил низенького летчика в большой фуражке, глубоко надвинутой на уши. Он сильно щурил глаза и говорил таким басом, что его слов я сперва не разбирал. Летчик посадил меня на открытую платформу военного состава и сел рядом со мной. На платформе стоял самолет. Мы тут же тронулись. Платформа, зеленое крыло самолета, бак для бензина. Все вокруг меня загрохотало. Лётчик, сидя рядом со мной, басом говорил мне в самое ухо. Он сказал, что военный состав тоже едет в Вологду. Скоро мы нагоним школьный поезд. Тогда я успокоился. Мы ехали хорошо. Правда, мой заплечный мешок со всеми продуктами, с компасом и бельем остался в школьном эшелоне. Но летчик Василий Васильевич всю дорогу угощал меня сдобными лепешками, салом, ржаным хлебом, сгущенным молоком из синей консервной банки и луковицами. На ночь Василий Васильевич укрывал меня своей меховой курткой, заворачивал в брезент и укладывал под крыло самолета». Он меня жалел, говорил, что я похож на его сына Васю, который остался в городе Гродно у немцев. Три дня мы ехали на платформе с летчиком. На станциях я все глядел, не стоит ли на путях наш школьный эшелон. Мне казалось, вот-вот мы догоним его. Но на четвертый день Василий Васильевич вернулся от начальника поезда и объявил мне, что в военное время надо быть готовым ко всяким неожиданностям. «Состав наш, оказывается, послезавтра вместо Вологды прибудет в город Горький». Я почувствовал, что у меня затряслись губы. «В Горький? А как же я? Тогда мне лучше в Ленинград вернуться». «Ленинград мы не сдадим», — ответил летчик и, немного помолчав, прибавил тихо. «Но положение грозное. Враг все дороги отрезал. Окружен Ленинград». Ваш эшелон должно быть последним вырвался. Фашисты щадить город не станут, знаешь их. Не напрасно вас ребят торопили, старались прежде самых дорогих грузов вывезти, эвакуировать. Ну а кто остался там, много горя хлебнет. Вот какое дело. А ты, Юлька, помни, настоящего капитана узнают во время бури. В беде голову выше поднимай. Есть? Точно? «С Василием Васильевичем я готов был ехать куда угодно, хоть на фронт. Пожалуйста. А одному?» «Сами понимаете. Но я сдержался и слезинки не выронил. Подумал про Васю, сына летчика. Каково ему у фашистов в городе Гродно? Значит, надо им не терпеть». И я ответил летчику. «Есть держать голову выше». И хотя мне очень хотелось попросить его не саживать меня в горьком, а взять с собой. Часть вторая. Дом на площади. Я никогда не был трусом. Мама даже считала, что я чересчур самостоятельный. Я один ходил в музеи, взбирался по лестницам в Исаакиевский собор и на речном трамвае ездил к ребятам на дачу. Но, признаюсь, в тот день я струсил. Я стоял на высоком железнодорожном мосту в Горьком и глядел вниз. Под мостом по рельсам катились вагоны, шли товарные эшелоны. В руках у меня был холщовый мешочек, в нем лежали сухари, булка, кусок сала и луковица. Все это дал мне на прощание летчик. Мы только что расстались с ним. Он садил меня с платформы, отвел на перрон к самой лестнице. Прощаясь, Василий Васильевич велел мне идти прямо к комиссару, сказал даже, на какую улицу идти. Она тут же, рядом с вокзалом. Но всё это я сразу забыл, хотя Василий Васильевич и заставил меня три раза подряд повторить. И стоя на мосту, как не старался, я не мог вспомнить, к какому комиссару велел идти летчик. К военному, городскому, вокзальному. Утро было холодное, небо в серых облаках. Ветер дул, и мне в лицо брызгали капли редкого дождя. На улице густой толпой двигались люди с узлами, мешками, корзинами. Толпа толкала меня, и ноги мои шли сами по железной лестнице вниз, в город. «Это Горький?» – спрашивал я. И мне отвечали забочно, но останавливаясь. «Горький, Горький, приехали». Когда я раньше слышал о Горьком, я думал про широкую Волгу – оку про высокие берега, по которым гулял Алексей Максимович Горький. Ни Аки, ни Волги тут не было. Внизу была площадь, а на ней столько народу, будто все жители города уезжали отсюда, как целый новый город переселился сюда. Люди никуда не шли, наоборот, они лежали на мешках, стояли около них, сидели. Я стал пробираться мимо тюков, мешков, людей, и хотя разного бездомного народа скопилось тут очень много, мне казалось, что я среди них самый несчастный. И зачем я уехал из Ленинграда, думал я, зачем? Был бы у меня дом, а теперь как же плохо жить бездомному. Я забыл, как во время налета на сортировочную станцию пожалел, что раньше из Ленинграда не выехал. Теперь мне казалось, что вовсе не надо было уезжать. Если бы вдруг я очутился в Ленинграде, как вернуться назад? Как хорошо мне жилось там! С разных концов на площадь сходились улицы. На одном углу я заметил дом, весь в красных кумачевых полотнищах. Полотнища спускались вниз с крыши, висели на деревьях. Вокруг дома толпились много народа, и я тоже пошел туда. Дом был трехэтажный, розовый, но из-под розовой краски проступала голубая. Дом из-за войны, видно, не успели докрасить. Я стал читать надписи на кумачевых полотнищах. Смерть фашистам, победа будет за нами, что ты сделал для фронта? На стенах дома висели объявления, но их разобрать я не мог. Нельзя было подойти. Широкая тесная очередь в несколько рядов окружала дом и влезала в большие широкие двери. Люди были разные, в летних платьях, в костюмах, а другие даже в шубах нараспашку, но все с узлами, чемоданами и сумками. Я посмотрел на свой холщовый узелок, уселся на кривую каменную тумбу, которая стояла тут, наверное, с основания города, и неожиданно прочитал над дверьми дома крупную надпись на кумаче «Эвакопункт». Как я обрадовался! Эвакопункт! Мне как раз сюда! О нем мне летчик говорил в дороге. Тут все знают, куда отправят маму, где находится школьный эшелон я бегом бросился через мостовую к очереди в эвакопункт. Держите. Еще с мостовой я увидал в толпу старуху в черном кружевном шарфе. У бабушки был такой же. Она стояла в очереди и, наверное, как и я, очень волновалась, потому что все время оборачивалась, притоптывала ногами в высоких ботинках на шнурках, качала головой и сама с собой разговаривала. Я подошел к ней, встал рядом. И стал спрашивать, есть ли в эвакопункте тот комиссар, про которого мне говорил Василий Васильевич. Старушка оказалась очень добрая и словоохотливая. «Миленький мой», — сказала она, — «а где же твои родители?» «Отец на фронте погиб, а мама?» А когда узнала мою историю, еще больше разволновалась. «Отбился, а от эшелона отстал и молчишь. Да, может, твой поезд здесь очутился, сейчас все может быть». «Граждане, пропустите ребенка, дайте к начальнику пройти». Все вокруг сочувствовали мне, а старичок в синей с белой полоской, как у ребятка с косоворотки, все повторял. «Не теряйся, паренек, тут секунда дело решает, прямо к начальнику эвакопункта иди, не теряйся». Я осмелел и стал пробираться к дверям, но очередь стояла тесно. Я старался изо всех сил. И оказался в самой гуще очереди. Потом подлез под чей-то локоть, очутился почти у дверей и тот остановился. Передо мной стоял рослый дядя в пушистом драповом пальто с высокими плечами. Он стоял как вкопанный. Сколько я не вертелся, не нажимал на него плечом, он не двигался с места, даже не шевелился». Сзади на меня напирали, давили с боков, мне стало очень душно, я просунул руку, уцепился за что-то и опять стал протискиваться. Я так старался, что даже вспотел, но тогда дядя в пушистом пальто вдруг сам отодвинулся в сторону, нагнулся надо мной и больно схватил за руку, а потом я и сообразить не успел в чем дело, он закричал «Безобразие! Держите, вор!» Вокруг меня стало немного просторней, и я увидел, что вцепился в карман рослого дяди. Я хотел поскорей отдернуть руку, но он сжал ее в своей полной руке и еще громче крикнул «Держите!». Дальше все случилось очень быстро. Все вокруг меня закачалось. Я упирался ногами в землю и чувствовал, что дядька в пушистом пальто тащит меня куда-то. Я отбивался руками и ногами, думал, что он тащит меня в милицию или сразу в тюрьму. Тогда я каким-то не своим голосом закричал «Спасите! На помощь!» Спасение. Мне теперь и самому трудно все это вспомнить. Я стоял в дверях его эвакопункта, кверху поднималась лестница с мраморными ступенями. Сейчас ступени были грязные, темные от того, что по ним целый день ходили. Наверху, во всю стену, было зеркало, а по мраморным широким ступеням спускались двое военных. Один был повыше и помоложе, другой с длинными, как у убуденного усами. Лица у обоих были сумрачные, усталые. Военные остановились возле меня, и тот, который был помоложе и повыше, усмехнувшись, спросил, «Кого спасать-то? Кто ты такой?» Я так разволновался, что слова не мог вымолвить. В очереди кто-то громко спросил, «Да что он сделал?» Старушка жалобно крикнула, «Отпустите его, это же мальчик из Ленинграда!» И тут же ей возразили, «Так ему и надо, развелось этих беспризорников». Я молча смотрел на военных и ждал, что будет. «Ну, чего молчишь?» – обратился ко мне военный. «Струсил, но выкладывай». «Выкладывать? Я сперва ужасно испугался, чуть не заревел, решил, что военный велит мне выкладывать краденое, а потом до того возмутился, что весь мой испуг куда-то пропал. Вот оно что, вот какие несправедливости!» Толстый дядя в пушистом пальто говорил что-то с негодованием. «Наговаривает на меня военному, вором называет». Я решил сказать им тоже что-то особенное, сказать про отца, про маму, что я Ленинград хотел защищать, и пусть они меня домой или на фронт отправят. Но ничего не мог выговорить. Горло у меня сжало, будто его схватили рукой. Дрожащими руками я вытащил из кармана коричневую книжечку и протянул ее. Это был мой ученический билет. Почему я вытащил его? Сам теперь не знаю, мне тогда хотелось доказать кто я, показать свое удостоверение личности, но паспорта как у взрослого у меня не было, и я показал школьный билет, я его вообще всегда носил с собой, он мне нравился. Наверное я был очень смешной, потому что военные покосились на меня, усмехнулись, потом молодой не спеша раскрыл коричневую книжечку, прочитал, и лицо его стало и грустная немного, и ласковая. Он наклонился ко мне, взял за подбородок, поглядел внимательно в глаза, потом выпрямился, взглянул на дядю в пушистом пальто и сердито приказал «Выйдите отсюда, гражданин, без вас разберемся». Передал мой ученический билет военному с усами и сказал «Товарищ Штиль, займись мальцом, помоги ему». Вид на жительство Военный с усами по фамилии Тиль взял меня за руку. Я крепко ухватился за неё, и мы стали подниматься вверх по мраморным ступеням. Вошли в большую комнату, она была вся уставлена столами. А за столами сидели одни женщины или стали большие конторские книги. Мы с военным подошли к самому большому столу, который стоял в углу. Военный уселся за стол, велел мне сесть и спокойно рассказать, как я очутился в горьком. Выслушал и спросил, «Так, Юлька тебя зовут. Юлька Семёнов. Что же мне с тобой делать, Юлька? В Сибирь ваша школа уехала. Позавчера ваш эшелон через Горький проследовал и запрос есть про тебя. Правда? Совершенно точно. Видишь эту бумаженцию? Такие мы уже во все города собирались рассылать». Он показал мне квадратный листок, и я так обрадовался, как будто я уже всех нашел. Встретился со всеми, хоть и далеко уехал мой эшелон. Значит, меня искали. Так вот, дружище, до Сибири тебе одному сейчас не добраться, хоть ты и боевой парень. Придется тебя в детдом отправить. Согласен? Перезимуешь в нашем детдоме, а мы тем временем со школой твоей спишемся. Маму найдем. В детдом мне почему-то не хотелось. Я взглянул, и глаза у меня сами собой стали мокрые. Пойми, парень, ведь родных у тебя поблизости нет, а раз так... И тут мне ударило в голову мысль, как нет родных? А моя бабушка? А к бабушке мне нельзя? Бабушка моя живет в Поволжье, это ведь на Волге где-то. Эх ты, голова, весело сказал военный, Поволжье у нас под боком. Два дня плыть на пароходе, если желаешь, я тебя к бабушке направлю. Только ты парень того, боевой, а слишком, кажется, впечатлительный. Опять отстанешь, потеряешься. Я потеряюсь. Я рассказал военному, что в Ленинграде работал в кружке юных историков. Ездил в Гатчину, в город Пушкин, описывать исторические места. Уса ты недоверчиво качал головой, долго думал». Потом обратился к девушке, которая сидела за соседним столом и велела оформить мне документы. Через час я уходил с площади, на которой стоял дом с кумачёвой надписью «Эвакопункт». Хорошо всё устроилось. В руках у меня был большой лист и ещё один – маленький жёлтый. На большом листе было напечатано «Справка об эвакуации», Оказалось, что я попал к самому начальнику эвакопункта и, наверное, понравился ему. «Справка об эвакуации теперь мой документ», так сказал мне начальник эвакопункта, «мой вид на жительство», вроде паспорта. По этому листу мне даже выдадут обратный бесплатный билет в Ленинград, когда кончится война. По нему на станциях на пароходе мне будут давать хлеб и бесплатные обеды. А маленький желтый листок, похожий на билет в кино, Это был билет на пароход. На нем красными чернилами написали «Михаил Калинин». Начальник эвакопункта предупредил меня, что пароход отойдет через два часа от Волжской пристани, а пристань эта находится около моста через Волгу. На причале у пристани есть детская комната, там сидит воспитатель. Он меня сам на пароход и посадит. Я спрятал в карман поглубже справку, билет и пошел отыскивать набережную. Я был очень доволен. У бабушки я один внук, а папа мой был ее старший и любимый сын. Она мне это сама говорила, когда гостила у нас в Ленинграде. Бабушке я ничуть не боялся, она добрая, мне у нее будет хорошо. На углу я заметил почтовый ящик, вынул из кармана открытку из тех, которые дала мне мама в Ленинграде, а потом спрятал открытку опять в карман. «Нет, лучше отправлю из Поволжья, ведь я скоро буду там. Мимо меня проезжали по мостовой красные трамваи. Они были меньше наших, ленинградских. Окна у них были закрашены синей краской. И тут затемнение», — думал я. «Значит, и сюда фашистские разведчики прилетают, гады ненавистные». Но я не торопился, шел будто гуляю, мне казалось, я почти дома, а улица делалась все шире, дома пропадали, появились пустыри. И вдруг я очутился на набережной. Вот простор-то! Передо мной текла широченная река, далеко на противоположной стороне реки начинался опять город, он стоял на горе. По реке плыли коричневые баржи, белые пароходы и маленькие лодочки, как черные скорлупки. Налево я увидал мост через реку, громадный в километр. За мостом река разливалась в огромное серое море. По мосту шел трамвай, ехали машины. Впереди среди прохожих я заметил девочку с книжкой в руках. Я догнал ее, показал на море и спросил, что это такое? «А то Волга!» – сказала девочка негромко и так сильно окнула, что я рассмеялся. «А что это?» – показал я назад. «А тут Ака!» – ответила она так же протяжно. «Вот оно что! Ведь Горький стоит на слиянии оки с Волгой, а Волга – самая большая река в Европе. По ней я сейчас на пароходе поплыву, вот налюбуюсь». Я обогнал девочку с книжкой и вышел к людной пристани, около которой стоял как громадный белый дом пароход Михаил Калинин. Это правда был настоящий плавучий дом. Он стоял у берега, около белого причала вокзала, выстроенного на воде. К причалу шла широкая деревянная лестница. Когда я подошел ближе, то понял, что началась посадка на пароход. И что тут творилось? По лестнице шли люди с мешками, и тюками на спине, а некоторые даже волокли на плечах громадные деревянные сундуки. Людей было такое множество, что я решил повернуть назад. Вспомнил про детскую комнату, про уполномоченного, который посадит меня на пароход. Но сверху шли и шли люди, они загородили мне путь, и я сам стал спускаться вниз по лестнице. Было так тесно, что я ничего не видел под ногами, только чьи-то спины до да ноги. Я спотыкался, хватался за чужие руки, за мешки. Я был весь потный и красный, когда, наконец, по мосткам над водой втиснулся на пароход. Желтого билета у меня никто не спросил. Кажется, все были с такими билетами. Я сунул билет в карман, прислонился к стене. И тут сзади меня заскрипели, завизжали стеклянные двери, поехали на колесиках и закрылись. Вовремя я добрался до пристани, еще бы секунда и опоздал. Я взглянул в стеклянную дверь и вижу, мостки уже убрали, а широкая коричневая вода доходит до самого борта. «Потонем!» – испугался я. В это время что-то застучало под ногами, весь пароход начал дрожать, раздался протяжный звон, ударили в медный колокол, один раз, потом два раза подряд, потом в третий раз. Я опять взглянул в стеклянные двери и увидел, что берег закружился. Мы уже плыли. И тут меня даже отчаяние взяло. Где мне пристроиться? Как я доеду? Проход был завален тюками, мешками, чемоданами. И присесть негде. Неужели я до самого Поволжья буду в дверях стоять? Слезы закапали у меня из глаз. Зачем я такой вырос, несговорчивый? Сколько раз у меня из-за этого неприятности происходили. Лучше бы мне правда в детдоме пожить, написать бабушке и вместе с ней в Поволжье ехать. Только вскоре ко мне подошла женщина в белом халате. «Ты один?» – спросила она, и взяла меня за руку. Мы стали пробираться междюков, чемоданов, сундуков, прошли узким проходом мимо машинного отделения. Там за стеклянными стенами стояли черные чугунные коробки и ходили взад и вперед стальные поршни. Мы протиснулись в коридорчик с белыми дверьми, на которых были надписи «Штурман», «Рулевой», «Боцман», «Механик», и я увидел круглое окошко в стене. Над окошком я прочел «Буфет для эвакуированных детей». Мы постучали. Окошко открылось. Оттуда высунулась рука и протянула мне два мятных пряника. Пряники были жесткие, но сладкие. Женщина в халате велела мне показать справку об эвакуации, поставила на ней цифру 12 сентября и крестик и сказала, чтобы я пришел сюда за ужином. И правда, вечером к этому окошку стояла очередь эвакуированных детей и нам всем давали по тарелке манной каши и по две больших вкусных сардельки. Пароход долго стоял на остановках, и вместо двух дней мы плыли четверо суток. По справке, я все время получал из окошка бесплатную еду, но свободных кают не оказалось. Я выискал себе место в коридоре у окна и уселся там на чьих-то тюках, а потом познакомился с молодым матросом. Матрос уловко забрасывал канаты и привязывал на пристанях пароход к причалу. Он привел меня в свою каюту, и я спал там на маленьком сундуке у окна. Матрос рассказывал мне, сколько заводов, разных учреждений, школ и даже детских садов перевез Михаил Калинин. И мы принимались ругать Гитлера. «Как ты думаешь, он за это ответит?» – спрашивал я. «С собственной головой, не иначе». Говорил матрос. Но много разговаривать не приходилось. У матроса были всякие дела. Он помогал рулевому, работал в машинном отделении, таскал тюки. Он подарил мне путеводитель по Волге. Я все время читал описание мест, мимо которых мы плыли. Красивые тут встречались места. На крутых берегах росли леса. В тот год осень наступила рано, и леса были желтые. Далеко к горизонту уходили поля. Но все-таки я очень устал. В ушах у меня шумело от стука поршней моторов. В глазах рябило от того, что я все время смотрел на воду. Очень хотелось послушать радио. Тогда утром и вечером обязательно передавали сводки с фронта. Я никогда не пропускал их. А здесь голос диктора заглушал шум из машинного отделения. Правда, матрос передавал мне, что на фронте делается. Но вести были невеселые. Гитлер все наступал. Я совсем заскучал на пароходе и очень обрадовался, когда утром мы подплыли к бабушкиному городу. БАБУШКИН ГОРОД В машинном отделении ударили в медный колокол.